Глава 13. Рейнольд Эльфордский. Я только вылила ему то, что дала её величество, рыдала служенка, которую Треверу всё же удалось выманить из дворца. А томуж люди Фидос схватили шуструю девицу. "Что? Яд? Ты подсыпала ему яд?" рявкнул взбешённый Тревер, прохаживаясь вдоль стены мрачного подвала. в здании на краю Вестерии некогда принадлежавшему моему отцу сейчас оно было отдано главарю и его людям не знаю заголосила Блис театрально стиснув руки жалостливо пролепетала он выпил чай упал а после мужчины в масках вынесли его тайным ходом где Тарис камердинер его величества потребовал, не сводя взгляд от девушки, которая хоть и была напугана, но ненависть к нам в ней всё же преобладала. Королева приказала схватить его в тот же день, зло бросила служанка, быстро проговорив: "Теперь вы меня отпустите? Федо, ты знаешь, что делать?" задумчиво протянул, окинув девицу презрительным взглядом, не испытывая к ней и капли жалости. До сих пор внутренне содрогаясь, стоило только услышать, как служанка на протяжении нескольких месяцев отравила Кеннета и Вайлет. Как она удивилась, увидев, что её высочество вдруг ожила, а его высочество вообще ничего не могло убить. И как она следила за Кеннетом и Вайлет, докладывая Миггнон, и всё только ради должности фрейлины её величества. Нет, ты обещал, обзревела раненным зверем Блис, рванув было к выходу. Но стоящий за её спиной Морас мигом скрутил гнусную девицу. Ты думаешь, она всё рассказала? просепел Тревер, не оглядываясь, быстро покидая подвал. Да, Мора сумеет убеждать всего пара часов в компании с ним и заговорит любой. Криво усмехнулся, ощущая себя так, словно извалялся в грязи. Значит, Кеннет всё же мёртв, мрачно произнёс вдруг, злопнув подвернувшийся ему под ноги камень. Блись не стало бы врать, особенно сейчас, пробормотал, вспомнив, с каким удовольствием она рассказала, как Кеннет замертво упал на пол, а его дыхание остановилось. А Вайлет. Её надо найти. Девушке удалось сбежать, и я очень надеюсь, что незнакомка жива. Если она из того же мира, что и Айрис, ей не занимать смелости и решимости. Ты хочешь, чтобы она рассказала о королеве, о том, что та убила Кеннета и травила ее? В полголоса, будто размышляя, проговорил Тревор, забираясь в двоколку. Нет, это бессмысленно. Даже если она об этом расскажет, что изменится? Я просто хочу, чтобы моя жена спокойно спала и не волновалась о девушке. Её высочество Вайлет. Да не стани ты, прошипела, подгоняя трусливого возницу, удаляясь всё дальше в лес. Не нужен им твой делижанс, да и то, что ты везёшь, тоже не нужно. Тогда зачем мы прячемся? задал логичный вопрос Стим, испуганно вздрогнув, когда из-под кустов с сердитым писком вспархнула небольшая птица. Делижанс не нужен, а вот талами они с удовольствием разжились бы. А так, как ты добровольно им не отдашь, то сам понимаешь, зловещим голосом проговорила, для достоверности полоснув ладонью по горлу. И зачем согласился? Снова принялся причитать старик, всё же продолжая следовать за мной. Отсидимся здесь, утро наступит, схожу проверю, как там, пробормотала, выбирая, к какому дереву привязать лошадь, старательно не думая о хищном звере, который может обитать в этом лесу. Душно, перед дождём так. прошептал Стив, устраиваясь рядом со мной на поваленном дереве. Пить не прихватил? Держи, подала Бурдюк с отваром. Подняла голову вверх, пытаясь разглядеть звёзды, но тёмная грозовая туча пологом нависнув над нашим скромным лагерем, скрыла их собой. Лишь молнии, изредка сверкая, освещали небо над головой. Но дождя не было, и это несказанно радовало. Не знаю, сколько времени мы просидели, не видящие, пялявшись перед собой, иногда тихо переговариваясь, но всё больше затаив дыхание, прислушиваясь к шорохам, шелесту и писку. Порой вздрагивая, когда совсем рядом раздавался звонкий крик совы или хруст ветки. Тихо заговаривая, чтобы хоть как-то развеять гнетущую тишину. Пойду я, а ты здесь жди, наконец проговорила, вглядываясь вдаль. Рассвет ещё не наступил, но первые лучи приближающегося дня уже успели рассеять мрак. Лошадь же, тот же вполошился сести, бросился отвязывать пегою, возьми, вдруг понадобится. Нет, С ней уйти будет сложнее, возразила, ещё раз взглянув на старика, добавила. Если через 2 часа не вернусь, уходи. "Тот, ты это, пусть боги тебя охраняют", невнятно пробормотал извозчик, смахнув вдруг набежавшую слезу. "И тебя сте, и тебя", пожелала в ответ искренне сожалея. что из-за меня старику пришлось скрываться в лесу. В том, что эти головорезы отправились за мной, я не сомневалась. Не слишком-то похожи эти трое на обычных разбойников. Уж больно взгляд у них цепкий, да оружие доброе. За время скитания я много разбойного люда повидала, и эти не были простыми ворами. К дороге выходить не стала. сделав крюк, заметая следы, отправилась в противоположную сторону от Бэвре, решив попытать счастье в городке Лурд. Там со слов Мари растут вкусные яблоки, море тёплое и спокойное, да и комнату у одинокой старушки можно снять за полцены. Благополучно выбравшись на знакомую просеку, быстро оглядевшись, Я спешно пересекла ее благополучно, скрываясь в тени высоких деревьев, решив, что безопаснее всего идти вдоль дороги, так наверняка не запутаю. И еще раз сверившись с картой нарисованной морти, я сделав глоток отвара отправилась в путь. И как оно обычно бывает, только к обеду, спустя три часа. когда был выпит уже весь отвар, а полуденное солнце нещадно припекало, и даже раскидистые ветви деревьев не помогали укрыться от обжигающих лучей. Я наконец услышала впереди журчание ручейка. Быстро, насколько это позволял буерак, спустилась к роднику, ополоснув в нём лицо, набрав полные ладошки студёной воды. с наслаждением выпила все до капли. Когда этот кошмар закончится? Устала, пробормотала, откидываясь на спину, подложив под голову мешок вместо подушки, чуть прикрыла глаза. Бессонная ночь, хождение по лесу, в конце лишили меня сил. Хотелось вот так просто лежать, слушать журчание воды, пение птиц. Жожжение обчёв и никуда больше не идти. Ты живой? Да, воскликнула резко подскочив, привычным движением выхватила нож, с недоумением уставилась на девчушку лет пяти с огромной охапкой сухих веток в руках. Её тебя не знаю. Ты к бабке Марше пришёл? Она сказывала, внук должен скоро приехать. Продолжила выпрашивать девочка, выглядывая из-за толстой колючей ветки. А ты и всех что ли знаешь? хмыкнула, убирая нож, закинув за спину мешок, умылась в ручейке, тем временем внимательно осмотрелась, но кроме этой малышки в лесу никого не было. Всех, ответил ребёнок, поправив сползающую на землю охапку хвороста. Хм. Давай помогу. Решилась, надеясь, все же в случае нападения успеть откинуть ветки. Мысленно выругавшись, что паранойя развивается семимильными шагами, и я дожила до того, что стала подозревать малявку. Ты лучше возьми эту ветку, я не утяну, а ты большой. Отказалась от помощи девочка, пнув босой ножкой поваленный ветром валежник. Хорошо, улыбнулась крохи, с трудом подняв деревце, оказавшееся довольно тяжёлым, спросила: "Тебя как звать и откуда ты такая?" Мэй, "Мы, мы живём в Сугрении, всего в части езды от Лорда", проговорила девочка, покосившись на мой мешок, пробормотала: "А у тебя есть лепёшка?" "Нет". потянула, по-новому взглянула на девчошку. Отметила, что руки у неё тоненькие, как тростинки. Глаза ввалились, да и вообще вид был замученный. Но есть пирог и яблоко. Давай присядем и поедим. Нет, меня мама и брат ждёт. Я давно ушла. Просто у деревни веток уже нет, а топор тяжёлый. Ясно, растерянно пробормотала, с трудом сдерживая порыв остановить девчушку и покормить упрямицу, спросила. А отец твой где? И почему брат за хворостом не ходит? Или мама? Папа утонул в море. Он рыбаком хорошим был. Мама говорила. Рори работает под мастерем у кожевника и ему нельзя отлучаться. А мама стирает господам из Лурда, и сегодня надо вернуть чистое, а то монет не дадут, и наш дом староста заберёт. Почему? говорит папа, задолжал ему за лодку и снасти, а у мамы нет столько талов. И если мы не отдадим через неделю 20 монет и ещё одну, то пойдём к бабке Шане. Она комнату сдаёт. Но рори сказал, что научится у мастера и купит нам новый дом. Без хитрос на пояснил ребёнок, вновь подкинув охапку веток, спросил: А тебя как зовут? Сиана, глухим голосом ответила, решив во что бы то ни стало разобраться с задолженностью отца этой крохи.